Когда алхимик был выявлен, Корсаков взялся за дело сам, для чего по тщательно разработанной легенде заключил официальный брак со спецагентом, сменил номера телефонов и поселился у объекта над головой в тот же дом по улице Замаренова и перестал существовать для всего остального мира. Даже ни разу не позвонил управляющему в Болгарию, чтобы не бередить душу хотя тот наверняка пытался его достать. Заканчивалась доверенность, и подходило время платить налоги на недвижимость, оформлять в инстанциях 3 квадратных метра земли в аренду, чтобы напрямую можно было ходить к морю. Для подбора кандидатки на роль своей жены и будущей любовницы гения он провел настоящий кастинг. Следовало отыскать такую, которое непременно понравится привередливому певцу из Перехода. Вкусы его Марат изучил, когда отрабатывал осчастливленных подаренных гребнями девушек и вроде бы имел представление, перед чем не устоит и на что соблазнится алхимик. Но, уподобившись режиссеру, он осматривал специальных агент -С и не мог выбрать. Все оказывались с каким-нибудь изъяном то волосы короткие, то взгляд пустой, то манера поведения слишком наиграна, неестественна. Это не считая одного общего недостатка, явно продиктованного современной модной модельностью, некой внутренней распущенности и вульгарности. Впрочем, и профессия накладывала свой отпечаток, поскольку агентессам приходилось играть чаще всего дорогих валютных проституток, изговорчивых секретарш. Старчак поторапливал, ворчал. «Дескать, ты что, и в самом деле хочешь жениться, коли так долго ковыряешься?» Однако Марат просил подождать, доказывая, что напарница должна сыграть ключевую роль в операции, и ехал на очередное свидание где-нибудь в кафе. В Юлии он сразу же увидел то, что искал и даже у самого что-то затлело в душе. Она напоминала чуткую дикую птицу, особенно когда распускала длинные, ниже пояса пепельные волосы, спадающие на плечи чуть волнистым пенным потоком. Будучи в задумчивости, она куталась в них словно в плащ, а иногда волосы непонятным образом оживали, превращались в трепетные крылья, и сама Юлия, такие мгновения, казалось, способна взлететь. В Москву она приехала из северного провинциального города. Мечтала поступить на актерский вовгик, имея амплуа романтической героини, но провалилась на экзаменах и пошла учиться на платные подготовительные курсы, где и была завербована спецслужбами. В серьезных операциях участия она еще не принимала, Проходила первоначальную подготовку и привлекалась в качестве обслуги на правительственных мероприятиях. Меняла стаканы с водой на трибуне, подавала бутылки с напитками в президиум и принимала цветы после вручения. Девочка на побегушках давно уже созрела для более важных ролей, поэтому к предложению Марата отнеслась с восторгом. Сама себе придумала имя Роксаны и стала учиться на практике искусству «нравится гения». А гений поначалу на нее внимания не обращал, видимо, соблюдая нравственные принципы соседства, и все старания, намеки агентессы оказывались незамеченными, либо алхимик научен был тщательно таить свои чувства. И вообще, Корсакова чудилось, что он подкрадывается к жар птицы. «Одно неосторожное движение и поминай, как звали». Так оно и случилось. Марат ничуть не сомневался. Операция планировалась верно. Не раз прорабатывалась старыми экспертами из службы безопасности, которые зубы съели на подобных играх. Подъезд и прилегающая к дому территория были увешаны камерами слежения, о которых гений не подозревал. Одну удалось спустить к нему в квартиру через отверстия в железобетонных перекрытиях, рядом с люстрой на его кухне. В вентиляции стояли специальные газоанализаторы. Корсаков сам наблюдал за алхимиком во время его чудотворства. И хоть и смутно люстра ослепляла видеоглаз, но видел, куда примерно тот прячет материалы и оборудование. Видел, как колдует возле тигельной печи, плавит монеты, варит серебро, отливает гребни, которые потом раздаривает девушкам в подземном переходе. Руководство все настойчивее предлагало проникнуть в квартиру, когда объект поет в переходе, и взять образцы химреагентов, а главное – топливо. Однако Корсиков, единственный владевший ситуацией, отговаривал, продолжая досконально отслеживать его технологии. С помощью одной только камеры сделать это было невозможно. А входить в жилище, конечно, опасно. Алхимик вел себя очень осторожно, реагировал на любое изменение обстановки. Его квартирные хозяйки заплатили хорошие деньги, чтобы она, в очередной раз получая квартплату, внесла и поставила на кухонный стол керамическую вазу с управляемым видеоглазом большого разрешения. Объект сразу же ее заметил и даже не рассматривая, убрал в нижний шкаф с глухими дверцами. В следующий раз камеру вмонтировали в горшок с кактусом, в надежде, что он поставит цветок на кухне. Он поставил в гостиной и задернул занавеской. Каждая счастливица, получившая от гения гребень, также была отслежена досконально проверено по связям, образу жизни, допрошена с подпиской о неразглашении. И одна из них, поклонница певческого таланта гения, даже завербована в службу наружного наблюдения. Еще десяток агентов вводили объект всюду, не выпуская из виду ни на минуту, изучая его пристрастия, увлечения и знакомства. Было ощущение, будто алхимик, как оставшийся без связи разведчик усиленно ищет выхода на контакт, о чем Корсаков тоже писал в отчетах и предлагал проработать вопросы. Кто он такой? Откуда появился? Где и у кого учился? То есть установить прошлое объекта, чтобы разобраться в настоящем и определить его потенциал. Но руководство по-прежнему требовало наблюдать за технологическими тонкостями и не отвлекаться на побочные направления. Мало того, смотрящий все настойчивее понуждал выбрать подходящий момент и негласно проникнуть в квартиру гения, чтобы взять образцы топлива, сваренных гением драгметаллов, и, наконец-то, установить камеру в таком месте, откуда можно наблюдать за всеми его манипуляциями. Корсаков чуял опасность такой затеи, оттягивал сроки, насколько мог, пока не получил приказ в течение двух дней представить образцы ученым. Иначе, мол, этим займутся люди Филина, старики из зоны Д, а тебе придется вернуться в личную охрану. Эту операцию готовили наскоро, опосредованно, через агентуру. Спровоцировали задержание алхимика милиции метро, чтобы получить дополнительное время, Заранее взяли ключи у квартирной хозяйки и сделали копии. Войти оказалось не проблемой. Частицы серебра и золота выскребли из керамических литейных сосудов, стоящих в шкафу. А на поиски топлива ушло три с половиной часа. Искали тайники в мебели, стенах и полу, причем соблюдая осторожность. Прежде чем взять в руки любую вещь, надо было запомнить ее местоположение, Нельзя было трогать паркет, обои, вынимать подоконники, переставлять и двигать шкафы, путать книги на полках. Нашли совершенно случайно. Там, куда не раз заглядывали. В шкафчике, в прихожей, почти у двери. Но все равно до конца не были уверены, оно это или нет. Никто вещества такого не видел, в руках не держал и толком не знал, как следует с ним обращаться. На кадрах, снятых камерой из кухонной люстры, было видно, что сам алхимик работает в перчатках. Все химикаты берет стеклянной ложечкой или лопаточкой, коих под руками упроводивших обыск не было, и затем отвешивает на аптекарских весах. Поэтому, раскрыв капсулу, Корсаков вытряс в пластиковый пакетик всего шесть гранул. Не исключено, что гений вел строгий, поштучный учет, потому как всего-то зерен было около сотни. Времени, чтобы вмонтировать видеокамеры в мебель или стены, уже не оставалось. Квартиру и так покидали успешно, допустив обидную оплошность, о которой Корсаков вспомнил позже. Забыли закрыть дверь на кухне. Впоследствии, когда осматривали видеоматериалы, стало ясно, Алхимик это заметил, после чего тщательно обследовал свою лабораторию. Но вроде бы больше его ничто не насторожило. О промахе стало известно позже, а тогда, заполучив образец топлива, Корсаков тотчас же поехал в Осколков. По дороге он дважды извлекал пакетик с зернами и пытался их рассмотреть. Ничего особенного, похоже на красноватую гранитную крошку которые стали посыпать обледенелые тротуары зимой, чтобы не скользили прохожие. И опять возникло сомнение. То ли взяли? Когда он во второй раз спрятал пакетик во внутренний карман пиджака, ощутил, что тот вроде бы стал теплым, однако особого внимания не обратил. Аналитическая группа Цирковера уже ждала топлива. Поэтому на крыльце встречал сам начальник разведслужбы Филин, пожалуй, впервые заметивший Корсакова, за руку поздоровался, после чего забрал пакетики с образцами и исчез в недрах лабораторного корпуса, где помещались ученые и молодые гении-фабриканты. Оскол все еще интриговал и держал своих людей особняком, Впрочем, Марат как исполнитель не хотел вникать в алхимические тонкости. Ему было достаточно оперативной работы, которую он, по сути, осваивал заново.